Сторожа убили в подсобке. Система охраны большого магазина была такова, что сторожа оставляли на ночь в помещении, и он находился там до утра, когда магазин открывался. «Магазин длинный, его пока снаружи обойдешь, в десяти местах могут влезть, со двора в первую очередь», объяснила заведующая, невысокая щуплая женщина в синем драповом пальто с чернобурой лесой воротником Жила она по соседству и прибежала на шум, поднятый бригадиром сторожевой охраны, который как раз проверял объекты на Трифоновской, и заподозрил неладное, когда сторож на неоднократные звонки в дверь не отозвался. А сейчас ее била крупная дрожь, и она старательно отворачивала взгляд от щуплого тела сторожа, лежавшего на полу, около ряда молочных бидонов, и все старалась объяснить, почему сторож находился внутри магазина, как будто в том, что его убили именно внутри магазина, а не на улице, была ее вина. Пока судмедэксперт, следователь и криминалист колдовали около тела, Жеглов, я и заведующая поднялись в торговый зал. Прилавки, полки за ними, проходы были завалены товарами, денежный ящик в кассе взломан, а на белой стене обувного отдела толстым черным карандашом а, может быть, и углем была нарисована черная кошка. Очень симпатичную кошку нарисовали бандюги. Уши торчком, глаза зажмурены, и она облизывалась узким длинным языком. А на шее у нее, как на картинках в детских книжках, был пышный банд. Жиглов покачал головой, подсокал языком, и было непонятно, чем он больше недоволен — разбоем или этим наглым рисунком, которым бандиты будто хотели показать милиции, что ни нисколечко они нас не боятся. Плевать на нас хотели и гордятся своей работой. — Слушай, Глеб, а для чего же все-таки они это делают? — я показал на рисунок. — Я так соображаю, что их найти по этой кошке полегче будет. Они ведь от остальных грабителей отличаются. — Ну, вроде и так, — пожал плечами Жеглов. — Но здесь можно по-разному прикидывать. Может, они выпендриваются от глупой дерзости своей, не ученые еще в муре и думают, что сроду их не словят. Может, и другое, похуже. Все соображают, но идут на риск, чтобы на людей ужас навести, понимаешь? Сила к сопротивлению их лишить. Раз, мол, черная кошка, значит, руки вверх и не чирикай, а то хуже будет. «Но это если бы они среди частных, так сказать, граждан шуровали», — возразил я. «А они все больше по магазинам?» «Во-первых, не имеет значения среди граждан или в магазине. Завтра пятьдесят продавцов, да подсобных из этого магазина по всей Москве разнесут, что черная кошка человека убила и на миллион ценностей здесь взяла. Реклама! А во-вторых, раньше черная кошка, до да тебя еще...» Как раз больше по квартирам шарила. Это теперь они начинают чего-то по базам до да магазинам распространяться. Вообще-то оно выгоднее. Я еще раз посмотрел на нарисованную кошку, и мне вдруг показалось, что она ехидно подмигнула. Непонятно, по какой линии это навело меня на новую мысль. Я поспешил поделиться с Жигловым. «Слушай, Глеб, а ведь, может быть, и еще похуже». Для нас, во всяком случае, да? Если среди блатных найдутся не такие дерзкие и нахальные, как эти, а наоборот, похитрее, они ведь под бирку кошки могут начать работать. Мы, как помнишь, с Векшином-то, кое какие следишки начинали выходить, а хитрые в другой стороне. И концы в воду. Не боись, — Жеглов потрепал меня по плечу, — от нас все равно никуда не денутся. С такими-то орлами, как ты. Что ты? Конечно, если мы будем работать, а не теории здесь разводить. Подсобка была непростая. Целый, как выразился Жеглов, Шанхай. В ней требовалось разместить товары большого смешторга, серечь магазина, торгующего товарами смешанного промышленного и продуктового ассортимента. Чего только не было навалено в нескольких больших, Цементированных боксах с гладкими оштукатуренными стенами. Масло, мука, сахар и другие непахнущие вещи были строго отделены от предметов пахучих колбас, специй, рыбы, бочек с селедкой. Отдельно размещались промтовары, рулоны мануфактуры, большущий стеллаж с обувью, стопы готовой одежды. И все это сейчас являло картину хаоса и разорения. Преступники искали самое ценное и в спешке вовсе не церемонились с остальным. Главным помещением и местом происшествия была приемка. Продолговатая комната, соединенная с двором по пологим дощатым тоннельчиком, по которому на подшипниковых тележках свозили в подвал товар. Тоннельчик выходил в приемку двойными широченными дверями, почти воротами, которые запирали изнутри накидным кованым крюком. Наверху, во дворе, тоннельчик заканчивался такими же воротами, а снаружи был здоровенный амбарный замок, навешанный на толстую железную полосу. Воры легко выворотили замок из подгнившего дерева вместе с петлями. А ворота в приемку взломали. Рядом с ними валялся заточенный с одного конца карась, массивный полуметровый воровской ломик, которым поддели одну доску двери, расщепили ее, а потом просто скинули крюк. Сейчас трудно было сказать, как попал в приемку сторож, проходил ли ее очередным дозором или, привлеченный каким-то шумом, явился посмотреть, в чем дело, но только встретили его здесь, в полутьме. Сейчас, для осмотра и фотографирования, вместо тусклой складской лампешки Гриша специально вернул сильную 100 стосвечевую. Сторожи ударили сзади топором по голове, и, видно, сразу же убили. По брызгам крови на стене, по расположению тела эксперт уверенно определил, что беднягу, как свалили с ног, так больше с места и не трогали. Можно было даже представить себе, с какого места это сделали. В боковой стене приемки был эдакий аппендикс, закуток вроде кладовки, метра полтора на полтора, с толстой, обитой жестью дверью открывавшийся наружу. Из этой кладовки, скорее всего, и нанесли удар. Я еще заметил, что на клине и обухе топора есть следы побелки, и внимательно осмотрел стены и потолок кладовки. На потолке я нашел свежую, довольно глубокую борозду. Видно, убийца чиркнул топором по потолку, доставая жертву. В приемку ворвался брек, за ним следом его проводник Алимов. Наверное, они заканчивали круговой осмотр магазина. А Брек оббежал комнату, наткнулся на какую-то трепицу, взвыл и дернул Алимова на выход, в тоннельчик. Дернул с такой силой, что проводник еле удержался на ногах. «Свежий след взял!» — крикнул он Жиглову. «Давай кого-нибудь со мной!» Мне еще не приходилось видеть, как собака работает по следу, и я, глянув на Жеглова, ткнул себя пальцем в грудь. Глеб кивнул, Я помчался следом за проводником, выскочил на улицу и увидел, что тот уже пересек пустырь, пробежал мимо детской песочницы и устремляется к дровяным сараям в конце двора. Сделал я гвардейский рывок, как учил когда-то старшина Форманюк, и догнал Алимова у крайних сараев. Между ними был широкий проход в следующий двор, расположенный чуть ли не на два метра ниже первого, Поэтому мы выскочили на крышу нового сарайчика с убогой голубятней на краю, и Абрак, бежавший на всю пятиметровую длину вожжи, сделал гигантский прыжок, распластавшись в воздухе, как на картине. Алимов и я сиганули за ним, причем я чуть не свалился, зацепившись ногой за проволочную сетку голубятни. Так же резво пробежав двор, Абрак выскочил в тихий переулок, покрытый неровным булыжником с земляными обочинами, заросшими грязной пожухлой травой. Оглядевшись, я сообразил, что это не переулок, это тупик, выходящий к товарному двору Ржевского вокзала. А собака, перебежав улочку, рванула снова во двор, застроенный все теми же сараями, выросшими как грибы во время войны. Кругом были кирпичные дома с паровым отоплением, и дрова потребовались только в войну, когда пришлось людям греться индивидуально, нескладными железными печурками, жравшими уйму дров, нещадно дымившими и уродовавшими комнаты с уставчатыми рукавами труб, упертых в форточки. Снова песочница, откос, выходящий на крышу, снова голубятня, и все это в таком немыслимом темпе, что я на ходу расстегнул воротничок гимнастерки и с уважением посмотрел на Алимова, мчавшегося вперед так же неутомимо, как его стремительный мускулистый Абрек, и снова покрытый жухлый осенний травой тупичок, и в конце его приземистая красно-кирпичная трансформаторная будка с устрашающим черепом на двери и надписью «Смертельно». Около будки Абрек затормозил так же стремительно, как бежал. Из-под передних лап его брызнула комьями земля, Прижав огромную голову прямо к земле, хвост торчком, он быстро поводил носом налево-направо, а потом, вдруг поднявшись на задние лапы, уперся передними в дверь будки, громадный, в человеческий рост, и громко-радостно басовито гавкнул, оглядываясь на Алимова и как бы приглашая его к немедленным действиям. Алимов погладил пса по голове, кивнул мне на дверь. «Здесь!» Честно говоря, я с большим сомнением осмотрел здоровенный навесной замок. Потом обошел будку со всех сторон, дверь была одна. Кроме нее отверстий в кирпичной кладке не было. Я взял носовой платок, обернул им замок, потряс его, потянул задушку, и мне показалось, что она поддается. И я потянул сильнее, и, к моему великому удивлению, душка вышла, замок открылся. Торопясь, я вытащил замок из петель, схватился за ручку, дернул дверь на себя, на меня остановил Алимов. — Постой, Володя, а если там кто-нибудь? Стоя сбоку от двери, мы осторожно открыли ее, и Алимов на самом коротком поводке запустил в будку собаку. Радостный босовитый лай ее, перемежавшийся неожиданным щенячьим каким-то повизгиванием, Возвестил о том, что в будке никого нет, и мы вошли внутрь, широко распахнув дверь для света. Под запыленным трансформатором вдоль стен навалом лежали вещи. Два рулона-мануфактуры, несколько костюмов, пальто, коробки с обувью, два белых мешка с сахаром и еще много всякого добра, попыхах все сразу и не разглядеть. Я от души хлопнул по плечу Алимова. Тот весело подмигнул, и мы разом захохотали. Довольные собою и друг другом и распрекрасной нашей собачкой. Алимов с сожалением посмотрел на мешки с сахаром, вздохнул и достал из кармана кулек, развернул его. Там лежал серый, неровный кусок рафинада. Еще раз вздохнув, поглядел Алимов на мешки и бросил рафинад вверх. А кажется, только чуть-чуть повел широченной своей башкой, лязгнул, словно пушечным затвором, челюстями, и негромкий хруст известил о том что заслуженная награда принята с благодарностью я заметил вожделенные взгляды алимова на мешки и его вздохи угостил бы пса от души сказал я честно заработал небось не не дело отозвался алимов пес должен без корысти работать понимаешь ну вроде на патриотизме честно а то забалуется думаешь он не понимает он все понимает э, алимов На мгновение прижал к себе голову обрека, И столько было в этом коротком движении нежности и ласки. И столько было преданности во взгляде и тихом, еле слышном повизгивании пса, что я почувствовал что-то вроде зависти. «Пошли дальше, однако», — сказал Алимов, и мы вышли из будки. Я снова аккуратно навесил и закрыл замок. Огляделись. Было еще раннее осеннее утро, пусто кругом, не живой души. И Алимов скомандовала Бреку. Ищи! И снова началась азартная и утомительная гонка по дворам, с раем, закоулкам и переулкам, пока не вывел теплый еще след на многолюдную первую мещанскую, где уже сотни рабочих торопились в этот ранний час на фабрики и заводы, и каждый оставлял на сыром утреннем асфальте свой неповторимый и отвлекающий запах где одинаково непереносимо ранили чуткий собачий нос, ядовитый перегар автомобильных выхлопов, резкие ароматы простых женских одеколонов, острый смрад гуталина, щекочущий запах бесчисленных калош. Эобрек замедлил ход, стал оглядываться на хозяина, петлять, всем своим неуверенным видом демонстрируя сложность обстановки, а потом и вовсе остановился» недовольно фыркнул, будто чихнул по собачьи, и широко, с хрустом зевнул, оскалив свои страшные, но пока совсем бесполезные клыки. — Все, кончилась работа, — сказал Алимов со вздохом. — Эх, в деревне бы! — Сам ты деревня, — передразнил я. — Сколько вещей нашла собака, и зато скажи ей спасибо. Знаешь, Алимов, сказать по-честному, не очень-то я надеялся, что она найдет что-нибудь. — Почему же это ты не надеялся? — всерьез обиделся Алимов. — У нас собачки есть, которые добра людям возвратили больше, чем некоторые оперативники за всю свою службу. «Загибаешь — Загибаешь? — спросил я. — Да что с тобой говорить? — махнул рукой Олимф. Ты про Эриха слыхал? Или про Гетту? — Не слыхал, — признался я. «То — То-то. Ордена давать бы им полагалось. Их капитан Гетман дрессировал. У него только Эрих задержал восемь вооруженных бандитов. Убили пса в схватке. Это был такой пес. Уж на что мой Абрек хорош. А по совести, если то, конечно, ему против Эриха не сдюжить. А Гетта? Та тоже была классная сыскарка. Нечистых кровей она. Ее Гетман где-то щенком подобрал. На два миллиона рубчиков отыскала похищенного, понял? Ты не видал таких денег. А собаки плохо живут, закончил он неожиданно. Почему? Удивился я это отношение к ним несознательное, вот вроде как у тебя. Ведь это сейчас стали немного расчухиваться. Раньше, когда было их всего четыре души, гоняли нас с места на место, жилья отдать никак не могли. Потом дали пустой свинарник. Мы его сами с Гетманом и Рубцовым чистили, ремонтировали, утепляли, для нормального собачьего житья приспосабливали. Нужен настоящий питомник, и по всем правилам, они бы все расходы на себя оправдали. «Я вижу, любишь ты собак, Алимов». «А как же их не любить? Они ведь как люди», — горячо сказал Алимов и стал мне объяснять тысячелетнюю родословную отбора своего обрака. «Я узнал, что все овчарки — немецкая, английская, бриарская, боснийская и астурийская — имеют предком древнюю азиатскую овчарку, а та произошла от бронзовой собаки» а та является порождением волков и шакалов, общим родителем которых был первобытный Тамарктус. И как нехорош английский полицейский пес Доберман Пинчер, он все-таки в нашем климате против овчарки не сдюжит, теряет на морозе чутье. И поскольку остановить Алимова было невозможно, я не спеша шагал рядом с ним и думал, что благодаря раннему времени нас около трансформаторной будки, скорее всего, Никто не видел, и если сейчас там не болтаться, а оставить в пределах зрительной связи засаду, то жулики непременно явятся за товаром. Тут их и побрать с поличным. И еще надо выяснить, кто из электриков за этой будкой надзирает, как часто там появляется, и, наконец, не причастен ли сам электрик к этой краже. Все эти соображения я изложил Глебу. И тот сразу же отправил оперативников оглядеться и присмотреть место для засады. А потом вкратце ознакомил меня с результатами осмотра. Бандиты работали грубо. Во дворе обнаружились следы их обуви, эксперт взял гипсовые слепки и уже уехал в лабораторию сравнивать с позавчерашними. А на ломике карасе порошок аргентарата выявил три хороших жировых отпечатка пальцев. Я слушал Жеглова в полуха, потому что, когда я снова осмотрелся в кладовке, пришла мне в голову интересная идея. — Слушай, Глеб, тут вот, что я проверить хочу. Я взял топор, аккуратно обернув рукоятку платком, и попытался поднять его над собой. Ничего не получилось. Потолок подсобки был слишком низок, всего на несколько сантиметров выше наших голов. Жиглов с интересом смотрел на мои манипуляции. А я еще несколько раз попытался взмахнуть топором у себя над головой, нанося удар невидимой жертве. Ничего не получалось. Топор задевал о потолок, даже если я сильно сгибал руку в локте. Я пригнулся, приняв весьма неестественную позу, и только тогда топор описал дугу в воздухе, чиркнув все-таки верхней точки по потолку. «То есть ты хочешь сказать, что убийца очень маленького роста?» — спросил Жиглов. «Да, вроде вот как получается», — кивнул я. «Но эксперт говорит, что удар был нанесен с большой силой». «И еще», — Жиглов укрепил мои сомнения, — «человек маленького роста оставляет маленькие следы ног». «Ну, Но, то есть у низкорослых обычная нога небольшая, это азбука» а мы ни разу на маленькие следы не натыкались. Это понятно, но факт, сам видишь, человек нормального роста этим топором мог бы только сбоку ударить, а сторожа ударили сверху. Факт? Факт, признал Жеглов. Нормальному человеку чуть ли не на корточке надо сесть, чтобы так ударить. Непонятно что-то. Да, непонятно. Надо отметить это в протоколе, потом подумаем. — предложил Жиглов, на меня осенило. — Слушай, Глеб, я вот что вспомнил. Как-то в Польше расположились мы в одной деревеньке. Кажется, теплица называется. И вот хозяин, у которого я стоял, поляк он, горбун был. Десять вершков росту, но силищу имел невероятную. То есть наспор один раз подлез под нашего перширона. У нас здоровые такие битюги были, 76-миллиметровые возили. «И представь себе, свободно поднял конягу! Ей-богу, не вру!» «Это мысль, Шарапов», — сказал серьезно Жиглов. «Это мысль. Молодец, разведка! Ты и меня надоумил. У горбунов размер ноги от роста не зависит и может быть очень даже большой. Молодец! Если ты прав, нам это дело может крепко помочь. горбуна искать легче, поимеем в виду». Опер группа разделилась. Раскин с целым взводом переодетых в штатское милиционеров бросился по рынкам искать оптовых торговцев продуктами и промтоварами, поскольку было очевидно, что в трансформаторную будку «Шайка» сложила только то, что не смогла унести, а унесенная попытается сразу же реализовать, благо время такое, что ничего на руках не задерживается. «Пасюк» с тремя людьми поехал по адресам «Барык», Людишек, про которых они знали, что они приторговывают краденым. А Жиглов, обеспечив снятие остатков и бухгалтерскую ревизию в магазине, дабы иметь точное представление о похищенном, чего и сколько, отправился со мной в управление, разобраться в материалах осмотра и доложить о происшествии по начальству. Пока Жиглов разговаривал со Сверским, я начертил подробную схему разбойного нападения на магазин. А потом... Принялся ли стать толстую папку с делами черной кошки, которых я еще не знал. Часа в два вернулся из своего рейда по рынкам Тараскин, и, глянув на его унылую физиономию, я ему даже вопросов задавать не стал. Около трех появился Пасюк, тоже не соло хлебавший, и Тараскин попросил Жиглова «Договорись с начальством, может быть, нас по домам отпустят. От картошки еще не раздохнули, и сегодня всю ночь, и весь день на ногах. Жиглов обвел нас взглядом, и мы ему, наверное, не понравились, потому что он хмыкнул, надул толстую нижнюю губу и сказал, «Эх, слабаки, меня бы покормили сейчас хорошо, много мог бы я насовершать, но к начальству идти согласился». «Ползайте тут, как мухи, толку от вас не на грош». Правда, сходить к начальству он не поспел, потому что отворилась дверь, и вошел полковник Китаин. «Замнач Мура» поздоровался и спросил, «Ну, как дела, Орлы?» И ответа ждать не стал. Все про наши дела он знал, и Орлами нас не считал, поскольку сказал Жеглову, «Стареешь, брат, стареешь. Цепкость твоя хваленая ослабла. Результатов не вижу. Одни разговоры и полная сеть всякой уголовной шушеры. Мы от тебя другого ждем», — сказал он это добро, с легкой усмешкой. Но словно он жеглово по щекам с размаху хлестнул. Налилось темной кровью смуглое его лицо. Казалось, от ее напоры лопнет сейчас на скулах тонкая кожа и брызнет она цевкой. А глаза Жеглов опустил, и смотрел он вниз, не от стыда или застенчивости, а от сдерживаемого бешенства, поскольку дисциплину разумел хорошо, и смирение это было злее гордости» от того, что Китайн распекал его в присутствии подчиненных. «Спасибо за доверие», — только и сказал Жеглов. «Спасибо, ждете еще чего-то от меня». Но Китайн не обратил внимания на Жегловские амбиции и на тон его подковыристый даже не чихнул, а велел нам срочно собираться. «Ваша бригада первая будет проходить курс самбо». «А что это за фрукт? И с чем его едят? спросил Пасюк новая система рукопашного боя усмехнулся китаин о цидило обрадовался пасюк мини за раз без борьбы як без хлеба сидим целые дни на одном месте спим подолгу усе косточки замлили самый раз размятся трошки а то аппетиту не буду группа выстроилась в спортивном зале динамо куда нас отвез большое ему спасибо копырин в зале было холодно сумрачно пахло потом и лежалами... Волосиными матами. Инструктор, худощавый парень с постным лицом, переставил меня в конец шеренги по росту вслед за Тараскиным. Сказал сухо Гриши, который вертелся вокруг с фотоаппаратом, «Прошу вас не мешать занятиям». Потом повернулся к нам и, как-то бесстрастно, глядя поверх наших голов, заговорил тусклым голосом, и мне казалось, что у него зубы болят. «Моя фамилия Филимонов». «Занятия будут проходить с вашей группой два раза в неделю. В связи с тем, что вас не предупредили, а также в связи с плохим отоплением, сегодня будете заниматься в одежде. Впредь на занятиях будете приходить в трусиках и тапочках». «Я последние чистлит лет только в солдатских невыразимых хожу», сказал Пасюк в надежде, что его выгонят занятия, и добавил для убедительности. «В сиреневых!» Инструктор не повернул головы. «Отставить разговоры!» Я видел, как Пасюк смотрит на неширокие плечи инструктора, на его вытянутое серое лицо. Пасюк его явно жалел, и ему еще было смешно, что этот задохлик будет учить нас борьбе. Жиглов катал по спине толстые комья мускулов, стоял он против инструктора, чуть откинув голову и прищурив глаза. У него тоже инструктор не вызывал особого доверия. А Филимонов... Все так же, глядя поверх нас, сказал бесцветно и негромко. «Я буду заниматься с вами изучением новой системы борьбы, которая разработана в нашей стране преподавателями физической культуры, товарищами Спиридоновым и Волковым». Он морщил невысокий лоб под косой челкой, будто сразу не мог припомнить фамилии изобретателей новой борьбы. «Эта система называется «Самбо», что означает «самозащита без оружия». Филимонов взял за руку пасюка, вывел вперед, и они стояли перед нами лицом к лицу на матах. Объясняя, инструктор не отпускал руки пасюка, и выглядели они вместе так уморительно смешно, что нам даже спать расхотелось. «Самба — это система различных приемов борьбы с выходом из равновесия. Она включает броски, рывки, удары, используемые в рукопашном и кулачном бою» и основана эта система на знании анатомии человеческого тела». «Було бы в руках силенки», — сказал Пасюк. «Так и без анатомии можно». Филимонов повернулся к нему. «Ваша задача — свалить меня». Сэ можно», — сказал благодушно Пасюк, и шагнул навстречу инструктору, протягивая вперед руки, чтобы ловчей ухватиться. Он успел даже зацепить его, а дальше случилось нечто несообразное. «Инструктор». Рванулся вперед, как лопнувшая пружина, дернул слегка Пасюка к себе, как серпом сиканул его по ногам, и тот с грохотом шмякнулся на мат. Инструктор отступил на шаг и замер неподвижно. Пасюк кряхтя поднялся. — Вот бисов сын, да не успел я! — Правильно, — сказал Филимонов. — Ваша задача — научиться выполнять так приемы, чтобы ваш противник не успевал провести контрприем. Это называется передняя подсечка. «Давай еще раз», — сказал Пасюк. «Прошу на мат», — кивнул Филимонов. На этот раз Пасюк был на стороже и сумел простоять секунды четыре. Толчок назад, захват, бросок через бедро, Пасюк на полу. На Тараскина инструктор произвел такое впечатление, что Коля падал на мат еще до того, как с ним успевали провести прием. А Филимонов поднимал его и заставлял бороться снова, объясняя систему захвата. Передняя подсечка, рывок на себя, двойной Нельсон, удар ребром ладони. Жеглову инструктор дал картонный нож и велел нападать и каждый раз ловко отводил нож или вообще вышибал из руки, так что Жеглову и не довелось его хоть разик ткнуть картонным острием. Это разозлило Глеба. Он неожиданно отступил на шаг, и ловко кинул вращающуюся картонку прямо в грудь инструктора. «Это не по правилам», — сказал Филимонов. «А мы с уголовниками договорились только по правилам драться?» — спросил Жиглов и удовлетворенный отошел в сторону. Но я видел, что борьба эта ему понравилась. «Вы чего в стороне стоите?» — спросил меня Филимонов. «С духом собираюсь». «Идите на мат». Я шагнул и он сразу нырнул вперед, собираясь подцепить меня под колено. Ну, мы это в разведке и без новой системы знаем. Наклонился я вперед, и как только он уцепился, я ему сразу правую руку заблокировал. Он за колено, а я ему руку выворачиваю, и рычаг у меня больше, ему-то наверняка больнее. Тут ошибочку я сделал, надо было мне сразу направо завалиться, держать его корпусом, отжимая руку, а я хотел его в стойке дожимать но он не промах. Нижний подсед не толкает, кувыркнулся я на спину. Филимонова коленями через себя, да только размаху не хватило, или устал я после ночи, или натощак бороться труднее, но во всяком случае перевернулся инструктор через меня и одной ногой мою руку прижал, а другой сгибом бедра и голени душит меня, хрип из меня наружу. Наверное, сдался бы я Филимонову. Это ведь не соревнование, и не бандит на меня насел, и не рыжий фельдфебель, В черной форме танкиста из дивизии Викинг, что спрыгнул на меня из подбитого грузовика на обочине дороги при въезде в маленький городок Любинау. Но, задыхаясь в железном прихвате этого чудушного Филимонова, я увидел углом глаза, как ребята сгрудились вокруг нас, а Тараскин просто брякнулся на пол, чтобы лучше видеть. И слышал я баритончик Жиглова где-то над собой высоко Володя, Володя, Володя! И пасюк громыхал. Шарапов, дави его, вражину, нехай зная наших! Руки у меня сильнее. Отжал я все-таки его ногу, и наизлом пошло у него колено. И отпустил удавку Филимонов, распрямился в прыжке, вскочил на ноги и сразу же, не давая мне прийти в себя, рванул мне заднюю подсечку, но и я его держал уже поперек корпуса, так вместе и покатились. И еще довольно долго он вил из меня веревки, пока все-таки не заломал на мельнице, провернул вокруг себя и привел четко на спину. Мы встали, запыхавшиеся, усталые, но оба довольные. Он за свое умение постоял, и я не переживал, что он меня заделал. Он ведь как-никак профессионал, инструктор. Филимонов похлопал меня по плечу, и следа не осталось от серой унылости его голоса. В разведке учили? «Было дело», — усмехнулся я. «Тебе надо заниматься. Весной первенство «Динамо». Вот только этого мне не хватало. Ребята от души радовались. Филимонов оглядел нас и опять, посуровив, сказал, «Прошу вас, товарищи, относиться к занятиям исключительно серьезно. То, чему вы здесь научитесь, однажды может спасти вам жизнь». На то мы разошлись. Из автомата в вестибюле Жиглов позвонил дежурному и спросил... Нет ли новостей из засады в мариной роще? Третьи сутки все-таки потекли. Повесил трубку и сказал мне, там все тихо пока. Идем, выспимся немного. А кто сейчас в засаде? Спросил я. Жеглов засмеялся. Наш миллионер Соловьев и Топорков из отделения. Вот сменится Соловьев, надо будет выставить его на шикарный праздник раскин горячо поддержал эту идею. Пасюк высказал сомнение, что из Соловьева копейку удастся выжить. Гриша рассказал, что ученые установили, половина бумажных денег заражена опасными микробами, а я сказал, что мне на все наплевать, спать хочется очень.